Глава пятая. Захар. Нет, Маша, пока тебе еще рано в роддом, даже если без ночных дежурств. Ярослав же еще совсем маленький. Моя мама помогает, да и няню можно нанять. А что скажет Игорь? Уверена, что согласится. Его разрешение я буду спрашивать на все свои действия в специально отведенной комнате, фыркает Маша. А за ее пределами Котовскому приходится мириться с тем, что у меня тоже есть мнение. Моя медсестра не так давно вышла замуж за моего друга. Собственно, именно Игорь нас и познакомил. Хорошая девушка, очень хваткая к работе. Медицина — это прям ее. Вообще у них с Котовским сложная история. Когда-то она его бросила, а через много лет пришла устраиваться к нему в клуб на работу. Но не отболела, видимо, у обоих. Снова закрутилась. Игорь увлекается некоторыми экзотическими практиками. И, кажется, жена это с удовольствием разделяет. Хорошо же, когда гармония в семье. Даже если она с таким вот необычным привкусом. Мы договариваемся, что Маша дополнительно дважды в неделю будет выходить на три часа в роддом. Но в клинике сократим ее рабочий день на час. Сегодня у меня вдруг на редкость образовывается окно между пациентками. Одна позвонила в клинику и предупредила, что на работе возникли некоторые сложности, и попросила перенести прием. Так что у меня выдалось целых 45 минут перерыва. Но отдохнуть мне в них, видимо, совсем не судьба. Потому что едва моя пятая точка касается дивана, звонит телефон. «Добрый день, Ульяна Денисовна. Чем могу быть полезен?» Отвечаю на входящий от от роддома. «Захар Леонидович, добрый день! Знаю, что дежурство у вас завтра, но решила позвонить сразу. Вы же в курсе, что в субботу состоится медфарм-семинар?» «Да, конечно. Интересно будет заслушать отчеты по некоторым препаратам. Я прямо жду прямой эфир». «Зачем же прямой эфир?» Слышу в голосе улыбку. «Можно и воочию. Ваш отчет о мягком родовспоможении тянет на хорошее выступление, так что вот с ним и поедете. Да блин, еще только этого не хватало мне. Отчет и правда я писал старательно, но для того, чтобы склонить начмеда и комиссию к переоборудованию третьего и четвертого родзалов. Ульяна Денисовна, предпринимая попытку, хотя, зная начальницу, надеяться особо не стоит. У меня жуткая занятость. А к выступлению надо готовиться. Да и дежурство как раз в субботу. Может, отправим Дарину Федоровну? В ответ ожидаемо получаю отказ. Моя маленькая месть Дарине за подколы не удалась. Так, Зернов, и чтобы я больше не слышала отмазок. Вам еще на мое место готовиться, хоть и не скоро. Я ведь женщина молодая. Начмет отключается, а я откидываюсь затылком на диван. Тяжело вздохнув. Эх, ну что ж, надо доработать отчет в полноценный доклад. Еще полчаса до следующего приема есть, так что начну. Открываю ноутбук и погружаюсь в работу. После короткого перерыва прием пациенток продолжается. Все ровно и спокойно, даже подозрительно. Трое по беременности, одна на профилактический, и даже не от предприятия а по собственной воле. Дамы нас в небеременном состоянии не любят. Многие предпочитают годами не посещать, если ничего не беспокоит. А зря. По нашей части, когда беспокоит, в ряде случаев уже может быть серьезно. Так что я даже хвалю последнюю девушку за заботу о себе. Машу, как и условились, отпускаю чуть раньше. Пусть сама свои решения коту объясняет. С ним, кстати, уже месяц не виделись точно. Пора и в гости нагрянуть. Зря я, что ли, крест на его сыну Ярославу. Смотрю по системе. На сегодня осталась одна пациентка. Стоит бронь записи без имени. Наверное, оператор забыла вбить. Ну да какая разница? На часах уже половина пятого, но пока никого нет. Может, опаздывает? На компьютер приходит оповещение с ресепшн о подтверждении приема. Значит, женщина пришла. Сейчас ее администратор проведет ко мне. Открываю, пока документ с протоколом приема, как в дверь коротко стучат. После приглашения открывают. Поворачиваюсь, и мои брови ползут вверх от неприятного сюрприза. «Аня?» «Привет, Захар!» Бывшая проходит в кабинет и ставит сумочку на стул для пациентов. «Здравствуй!» «Что ты здесь делаешь?» «Пришла на прием!» Тоже поднимаюсь и складываю руки на груди опираясь бедрами на стол. И я его проводить не буду. Тебе следует выбрать другого врача. Странно, но Аня, как обычно, если я ей в чем-то отказываю, не кривит губы и не злится. Наоборот, смотрит широко распахнутыми глазами с просьбой. Кажется, она забыла, что на меня эти манипуляции больше не действуют. Захар, пожалуйста, мне нужна твоя помощь. Что случилось? Я все равно не собираюсь ею заниматься. Передам коллеге. Но все же хочу узнать, что стряслось. Мы были дорогими друг другу людьми не так давно. Мне нужна справка, что я бесплодна. Вот так заявочки. Но ты вроде как не бесплодна, Аня. Мне нужна семья, Захар. Начинает нервничать и выхаживать по кабинету. Я устала быть одна. Ты бросил меня, ты мне должен. Помоги построить отношения. Я хочу забеременеть. Тогда мой мужчина женится на мне. Аня, ты пьяная? Бред какой-то несет. Ты поставила меня перед жестким выбором, и я его сделал. Так что я тебе ничего не должен. И прости, но я совершенно не понимаю, как справка о бесплодии поможет тебе забеременеть. Мой мужчина не планирует заводить семью, понимаешь? Он осторожен. Его просто надо немного подтолкнуть. Если я перестану втихую пить таблетки, он разозлится. А так... А так виноват буду я. Становится так смешно, что я аплодирую. Браво, Аня! Гениально! Только ты не подумала, что кроме моральной составляющей получится еще и огромное пятно на моей профессиональной репутации. И я в шоке, если честно. Мы ведь даже жили вместе. Неужели я не видел, насколько она гнилой человек? Удумать такое... И еще и пришла с этим ко мне. Аня тоже злится. Ставит руки в бока и прищуривается. Красивая, как всегда, но такая отталкивающая сейчас. Столько злобы в лице, во взгляде. Лучше маленькая пятнышко. С тебя не убудет зернов. Или, может, хочешь жирную точку в карьере, которую ты предпочел мне. Интересно, а твое начальство в клинике или в роддоме знает? О том аборте. Стерва. Угораздило же меня когда-то полюбить такую. Как хорошо, что пелена с глаз спала вовремя. Ты же знаешь, как все было. Мрачно отвечаю. С твоих слов, Зернов. А там кто ж его знает? Мое терпение уже на нуле. Я тоже не железный. Убирайся, Аня. Я не буду участвовать в этом. Разговор окончен. Она еще пару секунд испепеляет меня взглядом. Могла бы и ядом брызнула, а потом хватает сумочку и, бросив напоследок, что я обязательно пожалею, шустро уматывает. С катертью дорога.